Часть третья. Мэн. Глава двадцать вторая. Чтение — мой вдох, писательство — мой выдох. Гленнан Дойл. Первое, на что обратила внимание Сара — воздух. Он пах совершенно иначе. И воспринимался совершенно иначе. Чище, свежее. Конечно, после Манхэттена в июне даже школьный спортзал будет благоухать розами. Но дело было не просто в том, что это уже не Нью-Йорк. Дело было в сногсшибательной смеси леса и океана, в смолиново запаха сосен и солёного морского воздуха. По мере того, как извилистая дорога уводила Сару всё дальше к северу, напряжение минувших 3 недель постепенно разжимало тиски. В Викассете Сара опустила окна в машине и выключила музыку, чтобы просто дышать. Синяя вода искрилась на солнце, и сердце Сары подскакивало в груди всякий раз, как вдоль дороги показывалось море, реки, озера, заливчики. Повсюду вода. Коттедж Фила стоял в причудливом старомодном районе в нескольких кварталах от городского парка в Бар-Харборе. Навигатор честно привёл Сару по указанному адресу, но увидев домик, она сразу поняла: вышла какая-то ошибка. Припарковавшись у тротуара, она медленно вылезла из машины. Гэтсби вне себя от восторга выскочил следом. Он оббежал дом, обнюхал крыльцо и облаял несколько белок. Сара прислонилась к машине, сложив руки на груди и разглядывая коттедж. Типичный домик Новой Англии, двухэтажный, белый, с красными ставнями и красной геранью на подоконниках. Ну ничего типичного филовского. Сара перечитывала адрес. Не перепутал ли, когда у дома остановился небольшой пикап. Выскочившая оттуда темноволосый мужчина с ухоженной бородкой приветливо улыбнулся Саре. Эгей, похоже вы одолели дорогу. Гэтсби прискакал обратно к крыльцу, радостно гавкнул и попытался прыгнуть лапами на ногу незнакомцу. Гэтсби, фу, простите. Он перевозбудился после дороги. Новоприбывший присел рядом с Гэтсби и ласково взъерошил ему шерсть. Приятно познакомиться, Гэтсби. Кажется, я когда-то читал про тебя книгу. Вы должно быть Филипп, сын Филиппа. Он поднялся и улыбнулся. Друзья зовут меня Ником. Он протянул ей руку. На большинстве фотографий Фила он был заметно моложе и без бороды. Но глаза Сара узнала. В старших классах мои друзья сократили Дворника до просто Ника. Ну и так и прилипла. Только не для отца, конечно. Для него я всегда останусь Филом. Словом, добро пожаловать в Мэн. Рад снова вас видеть. Сара перевела взгляд на дом, потом на Ника, всё ещё переваривая услышанное. Простите, а мы встречались? В Нью-Йорке на рождественской вечеринке в Айрис. Где-то не помню точно, лет 5 тому назад. Вы там были с сестрой? Сара не помнила ничего подобного. Да, конечно. Простите, давно дело было. Конечно. Он немного помолчал, глядя в землю. А потом кашлянул и снова посмотрел на Сару. Соболезную насчёт вашей мамы. Сара слабо улыбнулась, гадая про себя, уляжется ли эта щемящая боль хоть когда-нибудь. Она подняла взгляд, и в глазах Ника увидела вдруг столько неожиданной доброты, что чуть не отвернулась. Спасибо. Знаете, она сюда часто приезжала. Нам иногда случалось проводить время вместе. Она была потрясающей. Голос у Ника чуть дрогнул. Он наклонился снова погладить Гэтсби, деловито обнюхивавшего землю у его ног. Как бы там ни было, если что-то понадобится, я в Синем доме, чуть дальше по улице. Присматриваю летом за папиной собственностью и еще несколькими домами. Синий дом. Отлично. Сара снова повернулась к отджу, что мы рассмотреть получше. Фил говорит, вы собираетесь тут писать? В местном колледже не дурная библиотека, потрясающий кофе и вдоволь тихих уголков. Очень советую кафе Бернадетты. Сара кивнула. На баг-упикапе, в котором приехал Ник, было выведено Атлантический колледж. Так вы работаете в колледже? Уже 7 лет. Занимаюсь всем понемножку. Она снова повернулась к домику. Здорово. Вам не хорошо? Ой, простите. Всё в порядке. Она показала на коттедж. Просто я представляла себе дом Филы совсем не так. Она обвела взглядом крылечко с навесом, где стояли красные кресла-качалки. А он такой очаровательный. Ник поднял голову. Его здесь любят. Вы же, разумеется, знаете историю этого места. Прямо-таки памятник любви, да? Сороки внула. Она понятия не имела о чём он. Послушайте, вы проголодались? Как бы повежливее его отшить. Ник выглядел очень славным малым, но Сара сюда приехала не новых друзей заводить. Я вам привез сэндвичи от Бернадетты, сказал Ник. «Лежат в холодильнике, на когда проголодаетесь?» «О, как мило с вашей стороны!» «Долго я ищу играть в вежливость!» Ник предложил помочь занести вещи в дом. Она отказалась. Но он и слушать не стал. Нажал кнопку с водительской стороны, открыл багажник и принялся таскать вещи. Сара ухватила с переднего сиденья свой рюкзачок и двинулась за Ником в дом. Коттедж был полон света и уютной приморской атмосферы. Наверху Сара обнаружила кабинет с окнами во всю стену. Видно из него было лишь несколько крыш и деревья, но совсем вдали Сара уловила проблеск моря, и пульс у неё забился чаще. Когда они всё принесли, Ник дал ей свой номер телефона и поехал проверять какие-то другие дома. На кухонном столе стояли свежие голубые гортензии. и лежала приветственная записка от Бернадетты и указание, как дойти до кафе под названием «Лайбери». Интересно, они с мамой дружили? Сара прошлась по двум спальням и в ванном наверху. В каждой комнате было потолочное окно. На стенах висели фотографии Фила с Кассандрой в Мэне, пейзажи с хорватским побережьем и картины с изображением смутно знакомой Саре церкви в Ист-Лондоне. В кабинете была маленькая кладовка со стопкой ящиков для бумаг и корзинками, все подписаны почерком Кассандры. Пока Сара осматривала комнаты, на неё накатило вдруг ощущение, что этот дом вовсе не фила. Коттедж был относительно маленьким, но в каждом дюйме чувствовалось присутствие её матери. Выйдя вместе с Гэтсби на крыльцо, Сара уселась в одно из красных кресел и задумчиво уставилась на лес по другую сторону улицы. Она-то думала, что едет в жилище Фила, и да, может быть, домик построил именно он, но принадлежал домик не ему, а маме, до да последней дощечки. Что-нибудь красное во всех комнатах: цветы, кресла, картины, обстановка, чайник на плите. Привычная тупая боль утраты в груди вдруг стала резкой. Глаза Сары наполнились слезами. Она знала, что мама снова встречается с Филом. Но что бы такое? Он построил ей дом. В голове у неё всплыли обрывки разговоров с мамой. Сколько раз Кассандра пыталась сказать ей, что снова любит Фила, и сколько раз Сара просто не желала слушать. Слишком поглощённая своим неудачным браком и ослеплённая неприязнью к Филу, в результате мама перестала заводить эти разговоры. Упоминала иногда Филу, но всегда мельком, почти ничего не рассказывала про него и про их отношения. Кассандра с Филом чаще всего проводили время вместе, либо у неё в Нью-Йорке, либо у него в Мэне. Сара предпочитала считать, что они просто встречаются. куда более удобоваримая картинка, требующая гораздо меньше эмпатии и вовлечённости с её стороны. Сару снова объяла боль утраты, но теперь, приправленная мучительным раскаянием и сожалением о том, что она не разделила с матерью радость, украсившую её последние годы жизни, и о том, что она лишила Филу доли возможного счастья. Дыхание у неё стало рваным, учащённым. Она изо всех сил старалась его выровнять. Возможно ли, что она знала свою мать совсем не так хорошо, как привыкла считать? Но как это может быть? Они же всё время разговаривали. Или говорила по большей части она сама. Схватив телефон, она набрала номер Фила. На проводе произнёс знакомый голос: Сара всегда думала, что так по телефону отвечают только в фильмах, но она ошибалась. Фил тоже отвечал именно так. Каждый раз. Это Сара. Знаю. Я думала, вы отправляете меня в ваш дом в Менне. Глаза у неё снова наполнились слезами. Говорить было трудно. Грейсон, ты тут? Да. Она вытерла глаза рукавом. Просто Фил Этот дом, он похож, как будто это мамин, а не но само собой. Я построил его для неё. А почему мне ничего не сказали? Фил помолчал. Сара так и видела, как он снимает очки и кладёт их на столик рядом с чашкой кофе. Он откашлялся. Может, весь вопрос в том, почему она тебе не сказала? Он мог бы произнести это обвиняюще, но в голосе его звучала мягкость, которой Сара не замечала прежде. Послушай, сказал он. Я причинил другим людям чертовски много боли. И мне бы хотелось самым серьёзным образом переписать очень многое в жизни. Но я не могу. Если твоя мама чему-то меня научила, то вот чему нагадил. Признайся. Вёл себя как засранец, не отрицай это. И двигайся дальше. Сара опустила голову на руки. Дословная цитата. В моём вольном переводе. Она закрыла глаза. Когда вы построили этот дом? Примерно за полгода до того, как умерла мама Каси. Но но разве вы снова сошлись? Не сильно, Поша? А к Вере. Так вы правда были очень близки? Да. Тут так красиво. Знаю. Закончив разговор с Филом, Сара отправилась в гардеробную прихозяйской спальни. На полке лежал сложенный толстый вязаный кардиган оттенка спелой сливы. Какой знакомый. Сара поднесла его к лицу, вдохнула слабый мамин запах, а потом влезла в него сама и запахнулась покрепче. Свернулась в маминой постели и плакала долго и горько, так что волны горя омывали её до самых кончиков ног. И хотя только-только начался закат, Сара глубоко уснула и проспала как убитая до самого утра.